Оксана Гринберга. «Дебютантка-2» или «Брачный контракт». Глава 1. Мэтью Шеннон. Особняк особого отдела. Дождь лил, не переставая, вот уже третий день. Вода в заливе давно и надменно перебралась через метки, обозначавшие опасный уровень, после чего уверенно залила набережную и принялась растекаться по улицам Виенны. Произошло это еще в начале ночи. К утру городские каналы тоже решили не отставать, внеся свою мокрую лепту в царивший в столице хаос. Несколько кварталов оказались опасно затоплены, но не в этом была самая главная беда. Разбухшая от бесконечного дождя и паводка река Арена как раз в этот самый момент штурмовала дамбу неподалеку от столицы, прорыв которой означал бы для Виены серьезные проблемы. Настоящее стихийное бедствие куда более бедственное, чем то, в котором город оказался сейчас. При этом Мэтью не оставляло ощущения, что происходящее было каким-то образом связано с магической аномалией над Виенским заливом. Являлось частью дьявольского плана, который он пока еще не разгадал. но собирался непременно в этом разобраться. Его рабочий стол был завален и списанными бумагами с формулами и расчетами. Две пустые чернильницы и поломанные перья соседствовали с грязными кружками из-под кофе. Но, несмотря на бессонную ночь и половину следующего дня, которую он провел над бумагами, до разгадки было еще далеко. Ею и не пахло, если честно. Потерев усталые глаза, глава особого отдела поднялся из-за стола. Решив размять ноги и спину, он подошел к окну. Пусть из кабинета Виенский залив видно не было, но Мэтью чувствовал, что аномалия над морем никуда не делать. Что-то произошло внутри нее три дня назад. И с тех пор она стала еще мощнее, еще злее и продолжала увеличиваться в размерах. Но случившееся никак не могло быть связано с особым отделом. Никто из подконтрольных Мэтью магов не приближался к аномалии и он понятия не имел, что именно спровоцировало ее столь активный рост и привело к наводнению в столице. Стук в дверь вырвал Мэтью из размышлений. Его мысли в последние дни крутились вокруг аномалии и наводнения, иногда прерываемые куда более приятными, когда он думал о леди Карлин Кэмпбелл-Данкер, которая не мешала бы навестить и узнать, как у то идут дела. Оставалось лишь выкроить для этого время и придумать благовидный предлог, Книга по истории Аглора, которую Мэтью отправил еще вчера днем, чтобы леди Кэмпбелл смогла успешно подготовиться к экзамену, казалась Мэтью достаточно благовидным предлогом. Можно было ненадолго отложить свои дела, как-никак он провел в кабинете почти двое суток, курируя передвижение отрядов особого отдела и ломая голову над ростом аномалии, чтобы лично убедиться, не возникли ли у Кэрри сложности с усвоением материала. А если возникли, Мэтью всегда сможет ей помочь. Память у него была отменная. В Академии все ему завидовали. Или же проверить, выстоит ли дом на Гравербрук-12, если, не дай боги, случится прорыв дамбы, и город затопит. Любая из этих идей оправдывала его цель. Мэтью хотелось вновь увидеть леди Кэмпбелл. Он по ней скучал. Помнил каждую черточку ее прекрасного лица и мятежные зеленые глаза поэтому решил, что непременно навестит Кэрри в самое ближайшее время. Быть может, она наконец-таки перестанет его бояться и попробует ему доверять. В этот самый момент, когда Мэтью размышлял о столь приятных его сердцу вещах, в дверь постучали. Оказалось, в особый отдел явился промокший насквозь курьер и принес такой же промокший пухлый конверт. Получателем был указан Мэтью Шеннон, а отправителем некий Морган ноллин Курьера сразу же отправили в Освояси, а конверт начальнику принес дежурный мак. «Кто же у нас такой Морган Нолен? поинтересовался Мэтью, вглядываясь в размытые буквы на конверте. Судя по охранному заклинанию, содержимое пострадать было не должно. Не ошибся. Мэтью достал из конверта стопку исписанных мелким почерком листов. Но тут в кабинете стало еще многолюднее. Явился залитый дождем Сол Ярпин, мак по особым поручениям. «Помню я этого Нолина», — кашлянув и тряхнув головой, из-за чего с его плаща во все стороны полетели капли, произнес тот. «Поработал у нас около года, пока окончательно не свихнулся на почве выпивки. Бар тут неподалёку, так Нолин оттуда не выползал. А если и выползал, то только на четвереньках, потому что ходить на своих двоих был уже не в состоянии». «Значит, алкоголик», — подытожил Мэтью. «Именно так, господин Шеннон», — отрапортовал Ярпин. Этому Нолину постоянно чудилось всякое разное по пьяне. Наш начальник, тот, который был до вас, его уволил, потому что Нолин вечно нес ерунду. Судя по всему, Мак кивнул на конверт. Он все же попытался донести ее и до вас, но уже в письменном виде. Ясно. Мэтью бросил пачку исписанных листов в нижний ящик стола. Задвинул его ногой, решив, что разберется с этим, когда у него будет больше времени. «Что там у вас?» «Частичный прорыв городской дамбы, и не только это», — хмуро сообщил Ярпин. «Есть и по нашей части. Как вы и думали, господин? Давай без господ, Ярпин, что случилось?» «Правый край дамбы все же не выдержал. Не помогло даже то, что вы направили на помощь спасательным службам большую часть из наших и подоспели магии из ночных охотников. Городские каналы давно уже переполнены, а тут еще и это». Особенно пострадали улицы Гравербрук, Тансквер и Цветочный бульвар. Как именно они пострадали! Ровным голосом поинтересовался Мэтью, хотя сердце застучало значительно быстрее. Говорю же, есть еще и прорыв по нашей части. Какие-то новые водные бестия выползли прямиком из канала, даже несмотря на то, что на улице стоит Божий день. Мы таких еще в глаза не видели. Я как раз из жандармерии правого берега. Они сказали, что знают о проблеме, но послать туда никого не могут. Все либо на дамбе, либо строят заграждение, если ее окончательно прорвет. «Значит, новые водные бестии. И их заметили на Гравербрук сквере, цветочном бульваре», — уточнил Мэтью, на что Ярпин покивал самым важным видом. Когда это произошло? «Около часа назад. Раньше доложить не смог в городе настоящий ад». «Выдвигаемся немедленно», — приказал Мэтью. «Собери всех, кого сможешь найти. Взглянем на то, что там происходит». «Вы с нами, господин начальник?» Деловито поинтересовался Ярпин, и Мэтью кивнул. Он был с ними, потому что на Гровербрук проживала девушка с зелеными глазами, давно уже запавшая ему в душу. Причем запала она до такой степени, что Мэтью был готов сразиться за неё не только с бестиями из аномалии но и самым серьезным своим противником. Главой ночных охотников Виены, Нейтаном Велмором, герцогом Райотом.